Иван, гася инерцию мощного удара, опрокинулся на спину и, переходя в обратный кувырок, стряхнул с себя волка. Тварь отлетела в сторону, но челюстей так и не р а з ж а л о отчего едва не в ы р в а л о автомат из рук. Лемур скинул от С-14, ловяв прицел извивающегося на земле волка, спешащего вскочить на лапы, и в вечерней тишине защелкали подвижные части, снабженного глушителем автомата.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 экспериментальной мембраны М. Это изделие гниц ареала поступило в ОСОП всего пару месяцев назад в качестве опытной партии и обеспечили ею едва четверть личного состава. В отличие от обычной мембраны, новая м к не была результатом простой переработки армейского ОЗК, но разрабатывалась специально для действий отдела физической защиты в условиях зеленый и желтый зонд. Она имела встроенная в конструкцию бронирования, динамическую защиту от запреградного поражения и гигроскопичную подкладку на н е к о т о р ы е поры н е й т р а л и з у ю щ и е потоотделение. Помимо этого, была серьезно доработана конструкция суставных элементов и шлем сферы, что позволило улучшить подвижность, гибкость и обзор. «Трет», – поинтересовался Березов, встряхивая налипшую землю с наколенника мембраны, – как она тебе вообще? тяжеловато поморщился л е м у р приходится чем-то жертвовать либо патронов брать меньше либо пайка если идти в поиск в составе отряда можно сэкономить вес на гильзах но я предпочитаю так не рисковать и р а с т и р а л о в некоторых местах сильно это да мы уже трижды их на доработку отправляли сейчас нормально стало довели до ума но все та же парилка в ней один черт а в целом конечно лучше Олегчили бы ее как-нибудь кондиционер вставили. Цены бы ей тогда не было. — Ага, — согласно кивнул Иван. — Кондиционер — это вещь. еще гидромуфту, стереосистему и пропеллер, как у Карлсона. А то в лом ногами-то шевелить. Оба бойца негромко засмеялись и продолжили путь. Через четверть часа они вышли на широкую поляну, поросшую изрядно примятой травой. Березов поддел ногой Забившийся в стебли белый шарик вертолетного пробника. «Пришли. Здесь приземлялась наша вертушка в тот раз». «Да желтый?» й 1200 метров». Лемур сверился с GPS. «Дорогу через шаг помнишь?» ь д о мелочей», — ответил Березов. «Специально запоминал. Я тогда болта подозревал, поэтому старался фиксировать все, что только можно». «Отлично», — оценил Лемур. «Тогда давай, ты первый. А то я шел к р а й н и м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 мельчайшие детали маршрута экспедиции. Ожидание надвигающейся границы между синим и зеленым небом производило уже не любопытное, а зловещее впечатление. Трава под ногами сменилась синюшным мхом, и бойцы перешли на шаг, восстанавливая дыхание. — Привал две минуты, — объявил л е м у р после того пригорка с перекрестком я пойду впереди. — Мне сподручнее будет. ты рули пока дорогу видишь знакомую. Если все пройдет без осложнений, к л а б и выйдем с наступлением темноты. Это позволит подобраться к ней незамеченными. У них могут быть ночные прицелы, заметил Березов. Но освещать лабу они, конечно, не станут. Это слишком демаскирует. Ничего, разберемся, пожал плечами лемур. Окон там нет, наблюдение и огонь они могут вести только через проломы в стенах.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 что мы точно знаем, где они расположены. Если по нам откроют огонь, б р о н е п л а с т и н а у д е р ж и т первые пули. А там и мы ответим. Им деваться некуда. Если пролома подавить огнем, будут тупо и сидеть и ждать, пока мы не подойдем в упор. Или полезут наружу. А там наши шансы увеличиваются. Мы сюда не из университетика какого-нибудь пришли. Бойцы продолжили путь. Тропа, ведущая к пригорку-перекрестку, начинающихся сумерках выглядело совсем иначе, нежели тогда, когда Иван впервые шел по ней в составе экспедиции. Заросли вокруг густо поблескивали паутиной, неожиданно вспыхивающей, тусклыми от блесками, несущей смерть нитей. Слегка холодящий затылок филин, укрепленный в специальном пенале шлем сферы, показывал бесчисленные массы с т у д н я устилающие землю,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 обходя подозрительно чистые участки местности широкими дугами. Березов шел по тропе, часто останавливаясь и бросая вперед гильзы. Болт говорил, что т р о п а периодически н а к р ы в а е т аномалиями, и очень не хотелось вляпаться в какую-нибудь плеж, севшую на проход в том месте, где в прошлый раз было чисто. Вскоре оказалось, что в таком режиме запас гильз быстро подойдет к концу, и он решил подбирать их после броска. «Вот, держи!» Лемур протянул ему какой-то предмет после очередной поднятой гильзы. «Так будет быстрее!» «Что это?» Иван рассматривал пулеметную гильзу, привязанную к трехметровому куску парашютной стропы. «Народное изобретение!» усмехнулся Лемур. «Сталкеры придумали!» «На сленге называется «жучка!» «Многоразовая гильза?» поднял Брови Березов. «Оригинально!» «Чтобы не перегружать себя лишним весом!» – подтвердил Лемур, – хороша для дальних переходов по нахоженным тропам. – Бросил, забрал и идешь дальше. Если сожрет – привязываешь новую, а то так никаких гильз не хватит, топать-то иногда приходится целый день. Не тележку же за собой таскать. Они двинулись дальше. До волчьего логова дошли без осложнений. В метрах д в а д от него Иван снова остановился и внимательно всмотрелся в заросли. «Не вижу волков», – нахмурился он. «Вроде фильм на таком расстоянии должен уверенно доставать». «Скоро темнота», – ответил Немур. «Скорее всего, стая ушла на охоту. В сумерках они очень активны. Смотри в оба по сторонам. Увидишь засветку цели – стреляй прямо через кусты». «А так мы не привлечем к себе лишнего дверья», – насторожился Иван. «Если стрелять во все, что движется, можно вызвать всплеск псиполя». «Меньше слушай лаванду с ее научной чушью», – пренебрежительно фыркнул лемур. «Я не знаю, сколько надо перебить этой дряни, чтобы привлечь к себе всю округу, но зато точно могу сказать, на основании своего опыта работы в желтой зоне, если не отпугивать зверье сразу, оно примет тебя за легкую добычу и точно нападет. Так что лучше я убью десяток другой заранее, чем позволю разорвать себя на куски». С этими словами он скинул автомат,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 хватит еще надолго. Газовая аномалия накрыла их практически на том же самом месте, что и в первый раз. Вопреки инструкции, лемур не залег, но лишь опустился на колено. Не желая оказаться з а с т и г н у т ы м врасплох, невидимое ядовитое облако на этот раз двигалось быстрее и долго ждать не пришлось. Его глухое тихое шипение было еще слышно через стенки шлем сферы, а автомат лемура, уже выплевывал в сторону заросли короткие очереди, в ответ на которые из кустов доносились пронзительные крики боли и злобное шипение. «Пошли!» — лемур коротко кивнул. «Теперь гляди в оба!» Газ выгнал зверьё из нор. «Твари сейчас психуют, так что будут кидаться и просто лезть под ноги!» Он дал по кустам ещё одну короткую очередь. Взбешённое зверьё не заставило себя долго ждать. И вскоре Иван уже хорошо понимал,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 подкрадывающихся зверей, двигающихся между скоплениями с т у д н я и паутины с несвойственной нормальным животным скоростью, бойцы успевали встретить их свинцом на безопасном расстоянии. К тому моменту, когда Иван вышел к пригорку с перекрестком, они успели расстрелять по четыре магазина, разгоняя попадающееся по дороге зверье. У самого разветвления тропы две небольшие стаи мелких тварей все-таки умудрились сблизиться,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 Мутировавшие животные не были крупными, и нападение удалось отразить без особых потерь. Последний из атаковавших его чешуйчато-пупырчатых тварей, г р ы з ш и с я в толстый резинополимер перчатки, Березов размажил голову, с размаха ударив рукой по ближайшему дереву. Мерзкая гадость, оказавшаяся словно между молотом и наковальней, хрустнула ломающимися когтями и сдохла, так и не рожав челюсти. Пришлось повесить автомат на грудь, Свободной рукой достать нож и р а ж а т ь мертвую пасть. Зацепило? Лемур с автоматом на готове, скосил взгляд на выправшую из надорванной перчатки каплю крови. Неглубоко. Иван несколько раз сжал и разжал пальцы, проверяя как работает кисть. Царапина. Антидот в кали. Несколько трупов остались лежать прямо на тропе. И лемур носком сапога столкнул их в заросли. Не рискуй.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 еще одну жучку. б о л т показывал что-то порядка метра д в а д т и Иван руками показал ширину чистого коридора. — Вставай четко по центру и… Он замолчал и опустился на корточки, вглядываясь в синюшный мох. — Что такое? — оглянулся лемур. — Здесь проходили совсем недавно, — негромко ответил Березов. — Совершенно определенно, что гораздо позже нас болтом. — Следы видишь?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 Возможно и так. Березов напряженно всматривался в сумерки. Но Филин не показывал ничего такого, что могло бы напоминать тепловую сигнатуру затаившегося человека. Но если л а б ы пользуются, то здесь должно ходить не только зверье. «Согласен», кивнул Лемур. «Но пока я ничего не вижу. Давай дойдем до опоры, оттуда понаблюдаем. Заодно дождемся темноты». о п о р и шли медленно и осторожно. Иван следил за местностью, вступая след в след за л и м у р о м который, словно заведенный, каждые три шага делал промеры тропы, бросал вперед жучку, сматывал т р о п у продвигался вперед и повторял все заново. Сама тропа в вечернем полумраке представляла собой жутковатое зрелище. Узкая, неровная стежка из грязно-синего мха терялась между густо опутанным километрами паутины, полем желтой мари и красной земли, сплошь усеянной фиолетовыми язвами студня, подрагивающего тусклыми языками отблесков, будто короткими уродливыми щупальцами. «Все, привал», — устало произнес лемур, опускаясь на землю возле опоры. «До ночи останемся тут, а потом пойдем и выпотрошим эту лабу», — он бросил на здание злобный взгляд. Пора получить ответы на вопросы. «Если сейчас там кто-то есть, нас могли заметить?» Покачал головой Березов. «Не спугнем?» «Вряд ли», — хмыкнул Лемур. «До нее метров двести. Филин так далеко не дотянется. Видимости в сумерках тоже не хватит. Не думаю, что нас заметили. А хоть бы даже и так. Куда они денутся?» я л а б ы это тупик. Единственный выход — через нас. Никуда они оттуда уже не денутся». «Если кто не успел свалить до нашего появления, уже наш клиент», – он перевел взгляд на Ивана. а г р а н а т а свето-звуковые взял?» «Три штуки», – кивнул Березов, – «не считая обычных». «И у меня пара. Более чем достаточно», – подытожил Емур. «Все будет хорошо, если не перестреляют нас, пока будем к лабе ползти. Потому и ждем ночи». Он растянулся на земле, максимально скрываясь из виду со стороны лаборатории. И добавил. Ваня, я посплю часок-другой. Подежуришь? Устал страшно. Вторые сутки на ногах. Всю ночь пришлось по кабакам собутыльников с Алматского отлавливать. Спи. Иван осторожным движением плавно сместился к обзору опоры. Занимая выгодную позицию. И положил автомат в удобное положение. Я разбужу, как станет совсем темно. Полностью стемнело уже через час. Зеленое небо... заволокло мутной серой дымкой, скрывшей и без того тусклый свет звезд, и сине-голубое пятно луны, едва выделяющееся в черной пустоте небо, почти никак не освещало погрузившуюся во мрак зону. Густо рассыпанные по пустоши фиолетовые язвы студня своим дрожанием лишь оттеняли темноту, не освещая ни сантиметра земли, даже вокруг себя. Березов вытянул руку перед собой, если бы не действие ф и л е н а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 с явным наслаждением вдыхая ночной воздух. Без противогаза нельзя, а в нем одно мучение. Лемур размял затекшую шею. Позвонки разламываются от этой консервной банки на голове, а ее еще таскать и таскать. — Слушай, Саня, — нахмурился Березов, — тут темень такая, хоть глаз выколи. Как приближаться к лаве будем? Если кто высунется в пролом, можно и не успеть среагировать. Мы-то э у них как на ладони будем. «Расстреляют, как в тире. А нам в у з к о ю дыру пролома надо еще попасть. К тому же, видно ее станет, только если кто высунется. Проигрываем по времени реакции». «Нормально все будет», – улыбнулся лемур и полез в один из подсумков. «Я первый пойду. Вот с этой штукой». Он достал небольшой мет и принялся закладывать его на бедренный карман. «А ты прикроешь». «Что это?» – Иван с интересом смотрел на неровную, полупрозрачную каплю.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 Сталкеры говорят даже, что от звериного нюха скрывают. Ну, кроме собак ареаловских, конечно. Даже медведь не учует. Но вот от шестого чувства не может. От него спрятаться невозможно. Потому оно так и ценится. Откуда он у тебя? Тоже со склада получил? Иван отметил, что как-нибудь при случае стоит выяснить на будущее. Что вопси есть на спецскладе из нестандартного оборудования. Нет, на складе такого никогда не бывает. усмехнулся Лемур, яйцеголовые, все более-менее стоящие, хапают сразу. Я нашел его случайно в прошлом году и припрятал на черный день. Вообще-то это незаконно, напомнил ему Березов. А устраивать нелегальные лаборатории в пользу иностранных разведок законно? Фыркнул Лемур. Мы уже давно действуем законными методами, а где результат? И если будем и дальше продолжать ими действовать, то имеем все шансы. В скором времени отметить год, как не можем ее найти. Так что сей маневр есть не нарушение закона, а легкая импровизация, так сказать, — философски протянул он. К тому же я не продал мет налево, я лишь приберег его для себя ради хорошего дела. Он и покидал границы ареала. Так что все не так уж и страшно. Логично, — кивнул Иван, в сматриваясь в почти чернильную темноту ночи. Туда... где посреди покрытой тусклыми язвами студня затаилась п и о н с к а я лаборатория. Когда начинаем? Прямо сейчас. Лемур подобрал лежащую рядом грозу 4. Работаешь по обычной схеме. Я иду первым, ты прикрываешь. Через 50 метров останавливаюсь и контролирую направление на лабу, пока ползёшь ты. Только учитывай ширину коридора. Двигаться придётся в створе друг друга, так что ближе метров «Ко мне не приближайся». «Не лучшая тактика», — поморщился Березов, — «находиться обоим на одном направлении. Подставляемся». «Знаю, но с этим ничего не поделаешь», — коротко вздохнул Лемур. «Такова специфика ареала. Тут особо не подвигаешься. Без опасного пространства всегда в обрез. Приходится вертеться, исходя из того, что есть». С этими словами он осторожно выкатился из-за опоры,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 Прекратил движение и быстро в з м а х н у л расплывчатой рукой, подавая сигнал. Березов пополз следом. Спустя п е р в ы е же десяток метров он в который раз позавидовал болту, имеющему счастье не носить мембрану, и сосредоточился на движении. Ползти в кромешной тьме оказалось проще, чем он ожидал. Красное пятно лемура отчетливо виднелось впереди, и все, что оставалось, это держать направление точно на него.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 Действительно никто не ожидал. Снимай шлем. Лемур достал какой-то предмет и свободной рукой прицепил свою шлем-сферу на пояс. Потом обопрешься рукой на стену лабы. Надо замкнуть цепь. Иван снял шлем и с непривычки заморгал глазами. п а х н у щ е я с д о б о й аномалия мгновенно обслюнявило лицо, как будто жизнерадостный пес орудовал мокрым языком. Пришлось снять перчатку и протереть глаза.